Матвей. Петр Аркадьевич объявился ближе к вечеру. Без приглашения, и визит этот порадовал своевременностью. Матвей сам подумал позвонить, Хотелось прояснить кое-какие моменты. «Вечер добрый». Градовский кое-как выпутался из темного пальто. «Извините, что так, без звонка, я пытался, а вы трубку не брали». Стащив ботинки, Петр Аркадьевич сунул ноги в тапочки, нагнулся, платочком счистив темные пятнышки грязи, прилипшей к брюкам. Потом, скомкав платок, запихал его в темный пакет, а из пакета точно взамен вытащил бутылку коньяку. Я вот подумал, что может, оно как-то в последнее время совсем тошно. Что тошно? Все. Жанночка переживает, плачет постоянно, игорек спивается на фирму плевать. Городовский, не дожидаясь приглашения, прошел на кухню. Вы вот, молчите. Может, вам, Ижисон, больше пообещал? Так не стесняйтесь, говорите, я тоже человек не бедный, договоримся. От Петра Аркадьевича отчетливо несло спиртным, и отнюдь не коньяком, чем-то гораздо более дешевым, едким, Совершенно не вяжущимся с деловым обличием Градовского. Мы тут с Игорьком за Машеньку. Я вот смотрю и думаю, а у меня-то деток нет, И вообще никого нет, кроме Жанночки. И хорошо вроде, а с другой стороны, зачем тогда все? Воевать, локтями пихаться, топить кого-то? Градовский икнул, потянул за галстук, ослабляя узел. «В залу пройдемте?» Матвей подтолкнул в нужную сторону. «Уже не говорят так, в залу!» Заметил Городовский, но подчинился, позволил довести до нужной двери и, открыв замер на пороге. оба «Обана! Это что у вас, пасьянс?» «Работа! Вот на кресло садитесь, а коньяк пока поставьте, побеседовать надо!» «Работа!» Протянул Петр Аркадьевич, И, наклонившись, поднял с пола одну из карточек. Желтую, значит, Ижицынскую. Вот ведь человек, как у себя дома распоряжается. На место положите, пожалуйста. Видите, я работаю, над вашим делом работаю. Желтые касаются Ижицына. Красные – Василиса Васильевна Васильева. Синие? Офигеть! Градовский послушно положил карточку на место – И, плюхнувшись в кресло, вытянул ноги. Коньяк он поставил не на стол, а на пол, в самый угол, точно спрятать хотел. «А Василиса Васильевна Васильева? Убийца?» «Почти. Особенно, если начать разбираться». «Начинайте». «Уже начал. Только для того, чтобы окончательно разобраться, мне нужно кое-что уточнить, некоторые детали. Скажите». «Последнее время вы не получали предложений, таких, которые показались бы вам неожиданными, по содержанию или по личности человека, от которого исходили?» «Получал». Петр Аркадьевич, развязал галстук, сунул его в карман. «Вот чего мы с Игорьком-то? Я ж не пью, вообще не пью, а сегодня тошно так стало, хоть прям волком вой, а все из-за скотины этой». «Дружбу он мне предлагает, Взаимовыгодное сотрудничество, во!» «Сначала Машку довел, горька тоже, Жанночка вся изводится, а он — сотрудничество!» «Видал я его сотрудничество!» Городовский изобразил неприличный жест. «Кто предлагает?» «Ижицын!» «И вежливый урод! Письмо на гербовой бумаге! Встреча завтра!» «Завтра, говорите? Во сколько?» «Не помню. Сейчас, погодите». Градовский сунул руку во внутренний карман пиджака и вытащил изрядно помятый конверт. «В два пополудни, в два, в особняк его. Ехать или как?» «Ехать», — посоветовал Матвей. «А вы?» «А я как-нибудь без приглашения. Скажем, часов в двенадцать дня» а вы уж попозже тогда как договорено и казина с собой прихватите лучше б трезвого снова тишина уже напряженная натянутая струной чуть шелохнись и оборвется распрямится ударив по нервам и я молчу жду когда струна ослабнет позволит убежать от разговора я не хочу этого разговора его и не было Савелий, извинившись, встал из-за стола, и я осталась в одиночестве. Господи, неужели он уже знает, уже решил, осудил, приговорил и теперь не желает слышать оправданий? Да и чем мне оправдаться-то? В моей комнате в окне отражается кружочек свечи, и я накрываю его ладонью, а он выскакивает, вырывается непоседливый. За спиной тихий скрип двери, и язычок огня клонится в сторону, снова убегая из рук. Не поворачиваюсь. Зачем? Если Савелий, то придется говорить, объясняться. Если Ольховский, то видеть его не желаю. «Наталья?» «Все-таки Ольховский. В такой час в моих покоях. Неприлично. Но все равно...» «Пойдем, я должен показать тебе. Что показать? — Кого? — отвечает он и прижимает палец к губам. — Только тихо, ты должна видеть. — Зачем я пошла за ним? Тенью по коридорам дома, бесшумно вплетаясь во тьму, в которой робкая свеча — лишь мимолетность, в любой миг погаснет, оставив меня тут, с ним. Ольховский ведет. — Куда? Не знаю. — Противно, есть в этом что-то от подглядывания, но покорно ступаю следом. Тупик, шкаф, в приоткрытую дверь которого Сергей скользнул бочком, неловко стукнувшись локтем. Выругался, велел. «Держи, тут с дверью управиться надо. Погоди я сейчас. Вот ведь заперли». Я ждала, держала свечу, желая оказаться как можно дальше отсюда, но не находя сил сдвинуться с места. За шкафом тоже темнота, только немного другая, шелестящая и тяжелая, будто платье из ставты. живая. Я не сразу поняла, что там в темноте кто-то есть, что шелест не шелест вовсе, а дыхание, и пол скрипит под чьими-то шагами. — Не бойся, — на ухо шепнул Ольховский, — «Тут перегородка. Иди, глянь в окошко!» Он подтолкнул меня вперед, сильно и больно. Рука ударилась о деревянную стену, в которой черным пятном гляделось забранное решетку окно. Сергей поднес свечу и... Глаза! Круглые, белые, безумные глаза, в которых отражалось пламя и вытянутое, обиженное личико. Старое, грязное... Волосы лохмами, вонь немытого тела, рука, ухватившаяся за решетку, длинные пальцы с обломанными ногтями и веревочка-браслет на запястье. Я смотрела на это существо, оно на меня. Долго. Целую вечность, уместившуюся между двумя ударами сердца. Потом губы существа дрогнули, скривились. «Маша!» М «Маша! Я Маша!» Мария Петровна Ижицына, пояснил Ольховский. Теперь он был тих и любезен. И его супруга, законная супруга, сумасшедшая. «Прекрати! Теперь я мечтала лишь об одном» чтобы он ушел, убрался из моей комнаты вместе с подлостью своей злобой. Зачем он показал? Зачем полез в мою жизнь? Ты теперь не желаешь видеть и слушать. Завтра, Наташа, меня тут не будет, понимаешь? И ты останешься наедине с этим чудовищем. Подумай хорошо, хотя бы раз в жизни. Я читал его дневник. Та женщина в тайной комнате, его жена, а ты... «Никто!» «Прекрати! Слово «заклятие» не помогает только, но я продолжала повторять его про себя шепотом!» Он отомстил ей за измену. Или ему показалось, что это была измена. Всего лишь письмо, написанное когда-то. «Помнишь? Ты ведь тоже писала мне письма. Нежные такие. Что будет, если одно из них попадет ему в руки?» «В доме много комнат». Одной больше, другой меньше. А ты ведь даже не жена, любовница и сын твой, незаконно рожденный. Жестокий! Почему он такой жестокий? Чем заслужила? А Савелий? Неужели? Не хочу верить, не могу, не стану. Уже верю. Маша. Ее зовут Маша. Мария. Или Марианна, или Магдалена. Красивые имена. Она, наверное, тоже некогда была красивой. Теперь же обречена на это несуществование. Господи, помоги мне. А я что со мною будет? Неужели не понимаешь? Он убьет тебя. Сейчас, позже, когда-нибудь обязательно. Поедем со мной. Петербург, потом Англия, Брестоль. Оттуда в Америку. Ты ведь любишь меня, все еще любишь. Он схватил за руки, больно сжимая запястье, притянул к себе. Неприлично близко и воняет от него водкой. Ты ведь не могла просто взять и перемениться, ты... На сей раз дверь отворилась совершенно бесшумно. Я не услышала, я почувствовала этот взгляд и отчаяние в нем, боль, обиду и ненависть. Савелий, коротко кивнув, отступил в тень. Исчез, будто и не было. Или не было все-таки. Привиделось, почудилось. «Уходи!» Я оттолкнул Ольховского, и он рожал руки. «Уходи! Пожалуйста! Насовсем!» «Уйду!» Он ощерился. «Я уйду! Насовсем, как ты хочешь! Но ты-то умрешь!» «Не сразу, медленно!» в одной из запертых комнат, сходя с ума. Уже сошла. Закрыть дверь, задуть свечу и, опершись на стену, унять дрожь. Луна серпом вползла внутрь комнаты, перетекая с половицы на половицу, путаясь в ковре, карабкаясь по белой простыне разобранной кровати. Луна баюкала и утирала слезы. Бесполезно плакать, Бесполезно метаться, не осталось путей, чтобы сбежать. С Ольховским? Никогда. А Савелий? Он не станет слушать объяснения, особенно после той отвратительной сцены, свидетелем который стал. Боже, он ведь и не попытался требовать объяснений. Ушел тихо, стараясь остаться незамеченным. Неужели прав Сергей? И меня ждет... Но ведь я не виновата. За что же тогда? Медленная смерть заперти в безумии, в клетке? Не хочу. Решение пришло сразу, будто я изначально знала, что делать, только страшилась заглянуть в себя. Да, так будет хорошо и для меня, и для Савелия, и для Ольховского, мира его метющейся душе. Странным образом Решение принесло покой. Но как? Петля, как у Катерины? Нет, даже в смерти я не желала быть похожей на нее. Иначе. Нож для бумаг нашелся не сразу. Редко я им пользуюсь. Зато тонкое длинное лезвие выглядело острым. Страшно. Нужно. Провести по запястью. Резкая боль отступила почти сразу, а по коже расползлась чернота. Савелий простит. Смерть искупит все грехи, даже те, которых не было. Савелий принесет мне розы, как некогда Катерине, белые и чистые. Еще одно движение, еще немного боли и сон. Луна нашептывает колыбельную. Теперь все будет хорошо навсегда.